Глава сороковая. 5 июня, 01.00. 8 часов 30 минут до казни. После заката небо над горизонтом заволокли грозовые тучи. Быстро стемнело, усилились порывы холодного ветра. Зигзаги молний прощупывали огненными пальцами трубы ТЭЦ. Высотное здание — Вышки сотовой связи и отдельные деревья, возвышающиеся над общей зеленой массой. Сухие раскаты грома проверили на прочность стеклянные фасады и начался проливной дождь. Ливень застал Ивана Майорова при выходе из подъезда. Он вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы Брянцевым и Самохиным закончил обход многоквартирного дома. Искали квартиры, недавно сданные в аренду. По одной из версий, Панин мог спрятать девочку в арендованной квартире. Если так, Софья должна быть связана или накачана психотропными препаратами. В любом случае, надежда найти девочку живой тает с каждой минутой, ведь с момента ее похищения прошло уже более трех суток. Полицейские пробежали под дождем к патрульной машине, юркнули внутрь, завели двигатель. «Куда теперь?» – спросил Брянцев, начальника группы, капитана Майорова, и намекнул. «Народ спит, не откроют». Майоров взглянул на темные окна квартир и качнул ладонью. В штаб. Они проехали перекресток. Следующее здание оказалось темной новостройкой с отсыпанным гравием тротуаром. Кое-где в витринах первого этажа виднелись рекламные баннеры. Один из них чем-то привлек его внимание, но потоки воды на боковом стекле не позволили его рассмотреть. «Стоп!» — приказал Майоров. «Патрульный автомобиль остановился», — капитан спросил. «Наши обследовали это здание?» «В штабе узнаем», — ответил Брянцев. «Сдай назад». Брянцев поехал задним ходом. «Тормози». Иван опустил стекло и указал. «Видите?» «Цветы двадцать четыре. Скоро!» — прочел Самохин и пожал плечами. «Цветочный магазин хотят открыть». На баннере, помимо прочих цветов, Майоров разглядел ландыши и воскликнул. «Это же ландыши!» Петелина говорила, что Панин называл девочку Ландышем. «Как на фотке из пекарни», — согласился Самохин. Майоров пробежал под дождем к витрине, подергал дверь, закрыто. Внутри ремонт начали. Рассмотрел сквозь стекло подошедший Брянцев. Майоров набрал телефон Петелиной. Он знал, что в решающую ночь она, как и все сотрудники, осталась на службе. Поговорив со следователем, Иван выяснил, что девочка еще не найдена ландыш действительно многое значит для панина подтвердила следователь и дом с будущим цветочным находится в зоне куда педофил успевал отвести девочку значит вскрываем спросил майоров конечно брянцев самохин тащите монтировку приказал майоров сержантам ваня держи меня в курсе попросила петелина она понимала что шансы найти девочку живой катастрофически малы но надеялась на чудо Самохин поддел огромной монтировкой дверь в районе замка, навалился грудью на рычаг. Алюминиевый профиль согнулся, хрустнул замок, и дверь открылась. Майоров с патрульными вошел внутрь, прикрыл дверь, отгородившись от шума дождя и прислушался. Тишина. Он обошел помещение, нашел еще одну запертую дверь. Вскрывай и эту. Самохин сломал замок. За дверью показался темный проем. Брянцев посветил фонариком, ступени вели вниз. Майоров спустился на несколько ступеней и замер. Ему показалось, что он услышал впереди тихий голос. Он ринулся вниз. Еще одна запертая дверь. «Ломай!» — в нетерпении приказал капитан. Полицейские действовали грубо и громко. Под дверью мелькнула полоска света. «Навались!» — торопил Иван. И тут все трое услышали детский голос. Сомнений не осталось. Это был испуганный плач девочки. Она звала маму. Иван перехватил у уставшего Самохина монтировку, зацепил край двери и вырвал замок. Петелина в это время в нервном возбуждении чертила узоры карандашом на бумаге и почти молилась. Только бы спасти девочку, пусть она будет жива.